Здесь же дается благословение. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Послание к римлянам. Глава 1, стихи 1-7. Заключительные строки содержат приветствие. «Приветствуют вас все братья! Приветствуйте друг друга святым целованием! Мое Павлова приветствие собственноручно!» Первое послание Коринфянам, глава 16, стихи 20-21. Послание Павла Апостол Павел, как говорилось, совершил три миссионерских путешествия по Палестине и языческим землям, попал в Рим, правда, под стражей. Основной формой его миссионерской деятельности были устные выступления, проповеди. Он внимательно следил за жизнью созданных им отдаленных общин, и если не мог посетить их, то считал необходимым письменно дополнить свое учение, помочь решить возникшие проблемы. Так появились послания апостола которые затрагивают важнейшие проблемы христианской веры и нравственности, они оказали решающее воздействие на формирование христианского учения. Некоторые богословы почитают Павла как основателя христианства именно благодаря его посланиям. Из 14 посланий, приписываемых канонам Павлу, не все принадлежат Перу Апостола. Есть свидетельства и о том, что существовали другие произведения апостола, до нас не дошедшие. Павел хорошо знал греческий язык. Послание его написано по-гречески. Обычно он диктовал их и лишь слова приветствия писал собственноручно. Один из писцов называет себя «Приветствую вас в Господе, и я, третий, писавший сие послание». Послание к римлянам, глава 16, стих 22. А в послании Павла к Галатам есть такая приписка «Видите, как много написал я вам своей рукой». Послание к Галатам, глава 6, стих 11. К первой группе апостольских посланий относятся послания Павла, созданные в ранний период и не вызывающие сомнения в подлинности. Первое и второе послание к фессалоникийцам, послание к Галатам, Первые и второе послание к Коринфянам и послание к Римлянам. Вторая группа – послания, написанные под стражей. Послание к Ефесянам, послание к Колосянам, послание к Филиппийцам, послание к Филимону. По традиции считается, что они были написаны Павлом во время первого пребывания под стражей в Риме, однако этот факт подвергается сомнению, более того, идут споры вокруг авторства отдельных писем. К третьей группе относят пасторские послания. Первое и второе послания к Тимофею, послание к Титу. В них даются указания по управлению христианскими общинами. Ныне считается, что они так же, как и послание к евреям, не принадлежат Перу Павла. Первое послание к фессалоникийцам. Фессалоники, ныне Салоники, один из портовых городов Эгейского моря во времена римского владычества, стали столицей провинции Македонии. Уже в деяниях святых апостолов упоминается, глава 17 стих 1, что Павел попал сюда во время своего второго миссионерского путешествия и основал христианскую общину, состоящую большей частью из бывших язычников. После отъезда Он получил от своего ученика Тимофея сообщение о том, что фессалоникийские христиане тверды в вере, но в то же время среди них наблюдается некоторое беспокойство, вызванное сомнением в воскресении умерших, а также во втором пришествии Христа. Это обстоятельство заставило Павла взяться за перо и написать фессалоникийцам. Первое послание к фессалоникийцам является самым ранним документом Нового Завета. Предполагается, что оно было написано в 52 году в Коринфе. Допускается, однако, что это послание, как и многие другие послания Павла, было неоднократно переработано, пока во втором веке не вошло в канон. Первое послание к фессалоникийцам свидетельствует о том, что христиане рано начали проповедническую деятельность среди язычников, тем самым нажив себе врагов в лице последователей иудейской религии,